Пэлом Гренвилл Вудхаус Бил Завоеватель Глава первая Стороны договариваются о браке С громким сопением, бессильным выразить всю меру его праведного гнева, сэр Джордж Пайк отложил последний номер светских сплетен и снял телефонную трубку. «Редакцию сплетен!» – бросил он. В трубке наступило короткое молчание. Родрик? — Он еще не вернулся с перерыва, сэр Джордж, — подобострастно сообщила трубка. — А, это вы, Пилбэм. Лицо сэра Джорджа смягчилось. Пилбэм достойный юноша, будущая надежда фирмы. — Когда Родерик вернется, передайте, пожалуйста, что я хотел его видеть. — Непременно, сэр Джордж. Основатели владелец издательской корпорации «Мамонт» — крупнейшего концерна, снабжающего чтивом наиболее... Тупую половину Англии повесил трубку. Какое-то время он хмурился, потом схватил карандаш и принялся писать. Весь облик его преобразился, словно по волшебству. Чело разгладилось, исчез яростный блеск в глазах. Что-то отдаленно напоминающее улыбку тронуло сурово сдвинутые губы. Саджош склонился над блокнотом, ничего не видя и не слыша. Особая прелесть такого рода книг, помимо легкости, увлекательности и познавательности, в их способности наделять читателя свойствами бесплотного духа. Читатель проникает повсюду и видит все. Например, кому-другому пожелаю он лицезреть сэра Джорджа Пайка, пришлось бы идти по Флит-стрит, сворачивать вправо на Тилбери-стрит и тащиться до Тилбери-хауза, общаться с мрачным служителем, вручать заполненный бланк с указанием имени и надобности мальчику в блестящих пуговицах. А в итоге, прождав от 10 до 40 минут, он, скорее всего, удостоится лишь краткой уеденции у одного из секретарей сэра Джорджа, ибо основатель Мамонта Кабо попало не принимает. Его время бесценно, его самомнение безгранично, его особу оберегают толпы ретивых помощников, чья главная обязанность внушать случайному посетителю уважение к девизу великого человека. «Пшел прочь?» — тебе тебе говорят. Войско со знаменами не одолеет запретной черты и даже кабинету министров не сокрушить врат. Читатель же, незримый и неслышимый, может без стука войти в кабинет на четвертом этаже. Он все еще застанет сэра Джорджа за блокнотом. Зрелище это, безусловно, подвергнет трепе даже самый пресыщенный ум. Ибо кто скажет, что пишет сейчас властитель душ? Остроумное рассуждение для пайковского еженедельника? Или целоваться ли жениху и невесте? Или передовую для ежедневного отчета? Или даже сказочку для милых крошек? Однако высказавшие эти догадки попадет пальцем в небо. На самом деле, сэр Джордж заносит большой блокнот, список имен. А он уже написал: Илфракомп, Форшер, Вейнскотт, Бараклу, Вейнсли Дейл, Криби, Вудшот, Марлин Ю и теперь на наших глазах добавляет Майк Хлевер. Эта последняя фамилия явно особенно ему нравится потому что он ставит рядом два крестика. Тут вдохновение покидает сэра Джорджа, он отодвигает стул, встает и начинает ходить по комнате. Сейчас про всякого, кто добился успеха, коренаст и страдает избытком веса, принято говорить, что у него внешность Наполеона. Однако, хоть сравнение и намазолило всем глаза, нельзя не признать, что в облике сэра Джорджа когда тот мерил шагами свой кабинет, и прям было что-то наполеоновское. Обтягивающий солидный телесожилет и привычка в минуту задумчивости запускать пальцы правой руки между первой и второй пуговицами намекали хотя бы на внешнее сходство с великим корсиканцем, которое еще усиливалось мрачным выражением пухлого решительного лица. «Всякий, — сказал бы, — вот человек, который любит настоять на своем». И в последние 20 лет жизни ему это, как правило, удается. Телефонный аппарат на столе негромко пискнул, словно страшась повышать голос в присутствии великого человека. «Сэр Джордж, к вам, миссис Хэммонд!» «Просите ее сюда! Просите, просите!» «Господи, Френси! воскликнул владелец издательской компании, когда дверь открылась. «С утра я тебе звоню! Никак не могу застать!» — А как хорошо, что я решила заглянуть, — сказала миссис Хэммонд, усаживаясь, — а что случилось? Фрэнсис Хэммонд, урожденная Пайк, выглядела женской копией своего преуспевающего брата. У нее не было второго подбородка, но яркие глаза также властно смотрели из-под нависшей бровей, а широкий лоб отливал таким же румянцем. Глядя на нее, сэр Джордж вновь ощутил тот трепет восхищения, которая всегда охватывало его при виде сестры. «Зачем ты хотел меня видеть?» спросила миссис Хэммонд. Сэр Джордж набрал в грудь воздуха. Он приготовил грандиозную новость и драматическое чутье подсказывало. Выпалив ее просто так, загубишь весь эффект. Однако ликование взяло верх над чувством драматического. «Фрэнси, сестренка!» вскричал он. «Вообрази! Меня делают...» Пэром. Фрэнсис Хэммонд не так легко изумить, но эти слова совершили чудо. Целых десять секунд она сидела, разинув рот и вытаращив глаза, а сэр Джордж, краснея и только что не хихикая, смущенно одергивал алый вязанный жилет, знаменитый пайковский жилет, одну из достопримечательностей Лондона. «Пэром?» — письмо на столе. «Пришло сегодня утром!» «Джорджи!» Миссис Хэммонд скачила и с чувством расцеловала брата. В ее начальственных глазах блестели слезы. «Я знал, ты обрадуешься! Я горжусь тобой, Джордж, дорогой! Достойный венец твоей блистательной карьеры!» «А кто помог мне сделать карьеру, а?» Ух, «Я старалась по мере сил!» Скромно отвечала миссис Хэммонд. «Но, конечно, только ты сам!» Сордж хлопнул кулаком по столу и угодил ребром ладони в край железной мусорной корзинки. И тут же раскаялся в своей горячности. Прежде чем снова заговорить, он пососал свою руку. Ты стояла у истоков дела! произнес он с жаром, когда боль немного унилась. Без тебя бы я ничего не добился. Кто предложил конкурс, угадай, сколько булавок шляпе у премьер-министра? Когда еженедельник пайка дышал на ладан. С того дня и еженедельник неуклонно шел в гору, а ведь на нем я и сделал свое состояние. По сути дела, мы с самого начала работали в паре. Я был двигателем, а ты мозгом. Не знаю, чье суждение я поставил бы выше твоего, Френси. Миссис Хэммонд расцвела. Ах, Джорджи, я только рада, что мне удалось стать твоей эггейрией. Кем-кем? — опишел сэр Джордж. — Эгерие, так звали нимфу, которая вдохновляла римского царя Нуму Помпилия. — Ну, во всяком случае, так говорит Синклер. Она имела в виду мистера Синклера Хэмонда, видного археолога, и своего мужа в придачу. — Вот бы кто далеко пошел, — сказал сэр Джордж, — будет у него хоть немного хватки, золотая голова. Миссис Хэммонд не пожелала обсуждать мужа, она привыкла к его мечтательной инертности, к невозможности подвинуть Синклера на что-нибудь великое. Раньше это выводило ее из себя, а теперь она смирилась и терпеливо несла крест женщины, которой не суждено выйти за малого. Ее первый муж, горькое напоминание о былой бедности, был мистер Герберт Шейл, учтивый и расторопный продавец нижнего белья из магазина Хайрода и никакие титанические усилия не смогли поднять его выше уровня администратора. При всех своих недостатках Синклер все же лучше Герберта. «А какой титул, ты думаешь, взять Джорджи?» – спросила она, чтобы переменить тему. Сэр Джордж, чей деятельный ум не отдыхал даже в минуты родственной беседы, говорил в диктофон. — Еженедельника Пайка редактору диктовал он. — Следующий номер дашь статью «Великие женщины, которые вдохновляли великих мужей». — Ну, знаешь, Эгерия и все такое. Он виновато обернулся к сестре. — Прости, я спросила, придумал ли ты, как будешь называться. Да так, набразал кое-что. Он взял блокнот. — Как тебе кажется, лорд Бараклу или Винслидейл или Марлингью? «Я лично склоняюсь к Майклу Хеверу. В этом имени есть ритм?» Миссис Хэммон покачала головой. «Слишком цветисто. Все слишком цветисто. Ну, согласись, титул должен звучать. Вспомни, что взяли себе эти последние. Бирбрук, Стратеден, Ливергум, Сила. Знаю, но...» «И потом учти» не унимался сэр Джордж, как трудно придумать что-нибудь новенькое. Те, кого произвели раньше и разобрали, самые лучшие. Знаю. Но из того, что ты назвал, мне не понравилось ни одно. Не то, чтобы они были дурные, человеку яркому не зазор наносить и такой. И все-таки они немножечко, ну, слишком вычурны. Не забывай, что титул, на котором ты сейчас остановишься, со временем перейдет Родерику, — Мы не должны выбирать ничего, что в приложении к Родерику будет звучать комично. Довольно его имени Родерик. Миссис Хэмонд поморщилась. — Как я умоляла твою жену, бедняжку Люси, окрестить его Томасом! Безоблачное чело сэра Джорджа вновь прорезала глубокая морщина, Так счастливец внезапно обнаруживает, что в чашу его радости недружеская рука подбросила дохлую мышь. «Я совсем забыл про Родерика», — мрачно сказал он.